Глава 23 Доктор не соврал. Возвращаясь в корпус, я чувствовал себя не просто хорошо. Я чувствовал себя великолепно. Настолько, что начал прикидывать, а не подмешал ли мне Минокура каких-нибудь стимуляторов, помимо непосредственно лечения подлечил он меня хорошо шрамы стали едва заметными ниточками на молодой коже синяки и гематомы исчезли полностью даже новые зубы мне вырастил отдельное спасибо ему скажу когда снова увижу если увижу привели меня сразу в столовую как раз к завтраку большинству заключенных до моего возвращения дела нет Но у тех немногих, кто обо мне знает, на лице легко читалось удивление на грани изумления. Пара дней – слишком короткий срок для полного выздоровления, поэтому их чувства были мне понятны. Я взял завтрак, все так же нерадующий разнообразием и калорийностью, и дошел до стола Зака. Он сидел, молча таращась на меня, будто увидел покойника – Заговорил он, когда я уже почти расправился с основным блюдом, представленным в виде слипшейся рисовой каши и огурца. «Для мертвеца выглядишь типа охрененно, для живого типа тоже», выразил общее содержание моих последних размышлений Зак. «Мертвеца не понял я. Меня, конечно, порядочно поколотили, но в сознание я пришел еще до того, как получил медицинскую помощь. Он отрицательно покачал головой, показывая, что я неправильно его понял. «Тебя отправили в конец, там типа просто подыхают, раненые, которых не собираются лечить или типа того», – пояснил Зак. «Какое интересное, оказывается, местечко я посетил», – кивнул. «Тогда понятно, я был очень близок к концу». Зак придвинулся ближе, уставившись мне в глаза и понизив голос. «Какую еще медицинскую помощь? От кого?» Несколько секунд я молча смотрел на него, решая, насколько много могу рассказать. Получалось, что почти ничего. Но какие-то пояснения дать все же придется, иначе о дальнейшем сотрудничестве можно забыть. Оглядевшись по сторонам, скорее рефлекторно отметил наиболее пристальный из направленных на меня взглядов. «Мною заинтересовался один рот», — для начала выдал я, внимательно отслеживая реакцию. Зак улыбнулся. неприятно улыбнулся, так улыбается охотник, увидев, что жертва попала в капкан. «Что за рот?» — мыкнул. «Так я тебе сразу и сказал». Он ожидаемо не обиделся, вопрос на дурака, так сказать. Ответа он точно не ждал, спросил по привычке. «Заинтересовались, насколько?» – продолжил он. «Недостаточно, чтобы вытащить отсюда», – признал я сразу. Его Зака показал, что ответ лишь подтвердил его соображение. «Но достаточно, чтобы оплатить врача?» Насколько много он поймет, если я скажу, что врач из их же рода? Поймет, что врач приходил меня обследовать? и Если поймет, то какие выводы на мой счет сделает? Он во всем этом разбирается куда лучше меня, и даже из вскользь сказанного может вытащить больше, чем я могу представить, или мне стоит поумерить свою паранойю. Похоже, что так, и нет». Он не сказал, в чем именно их интерес. Зак немного расслабился, сдержанно рассмеявшись. «Наивный ты, тут типа и думать не надо. Ты, судя по твоим похождениям, слабенький, но одаренный», он хитро подмигнул. «Причем ты типа в полной заднице прямо сейчас. Помочь тебе – это типа получить верного человека, причем за гроши, понимаешь?» «Ха! Если бы все было так просто...» Но я кивнул. «Ага, было бы здорово, только вытаскивать меня не будут. Вопрос с выживанием остается актуальным». Я уставился на поднос и задумался. Зак дал мне немного времени, переговариваясь со своими шестерками. Остальных парней я воспринимал фоном, они не были мне интересны. Я либо выберусь отсюда и постараюсь держаться от корня как можно дальше, либо погибну. В любом случае, я вряд ли их встречу за пределами тюрьмы. «Так что ты собираешься делать?» Вновь обратился ко мне Зак. «Потому что сидеть здесь и жалеть себя это типа не поможет». Едва не потянулся к плечу, где были закреплены нож и отмычка. Удивительно, но меня не обыскивали, отчего у меня возникли некоторые вопросы. Я видел, как обыскивали других заключенных. «Хочу попасть в карцер», – ответил я, пытаясь сосредоточиться на планировании. Получилось плохо, мысли спрыгивали на обыски. Один раз сразу после драки, другой перед попаданием в карцер. Может, и еще где-нибудь. Вся эта идея все еще казалась мне сомнительной. Зак ухмыльнулся, будто посчитал мои слова шуткой. «Ты с этим отлично справляешься и сам, и от надзирателей он не спасет». «На ночь», – уточнил я. Он на секунду замер, а затем мигом стал серьезным и даже воровато оглянулся, будто занервничал. «Ты не первый, кто догадался, что там нет ночного паста охраны!» Очень тихо и едва слышно сказал он, заглядывая мне в глаза. Парень очень хорошо знает местную жизнь. Я даже немного завидую. Впрочем, Зак даже не дал мне ответить». И о том, что замки камер невозможно вскрыть изнутри, ты типа тоже знаешь уже. Тебе дали...» Он вновь огляделся. «Типа ты понял. Дали, да?» «Неприятно. Чувствую себя ребенком, пытающимся утоять от взрослого что стащил конфету из буфета. Неужели я настолько предсказуем? Нет, ты же не я, а Минакура. Весь их коварный план в легкую раскусил первый же достаточно сообразительный заключенный. Как-то это совсем не круто. Я посмотрел ему в глаза, стараясь показать на лице как можно меньше эмоций, чтобы не показать больше, чем я уже показал. А ты типа интересный парень, он откинулся назад, посмотрев на меня насмешливо. Вроде наивный, типа первый раз здесь. Но я-то вижу глубже. Я тоже типа одаренного, только заклинаниями не кидаюсь. Мне осталось только молчать, чтобы не сболтнуть еще чего-нибудь. На ночь туда попасть не так уж сложно. Главное типа не перестараться. Можно поднять бунт, но это не про тебя. Устроить побег. Он задумчиво взглянул в потолок, обдумывая этот вариант. Но могут сильно побить перед тем, как бросят в камеру. Или поучаствовать в массовой драке, а лучше стать ее зачинщиком. Но это надо делать вечером, как можно позднее. Я медленно кивнул. И не загреметь вместо карцера в больницу. Типа да, согласился Зак, широко и очень зло улыбнувшись. Еще можно побить надзирателя, если силенок типа хватит. Но после этого опять же скорее снова окажешься в конце, чем в карцере. Поморщился, потирая виски. Значит, зачинщик вечерней драки. И почему я уверен, что меня еще до обеда втянут в неприятности, помимо моего желания? Зак хмуро смотрел куда-то мне за спину. Я оглянулся, не ожидая ничего хорошего от кого бы то ни было интересующегося моей персоной. И увидел двигающегося прямо к нам заключенного, какого-то неизвестного мне парня. Это еще кто? Вопрос был риторический, ответа я не ждал. Новенький. Тем не менее, Зак ответил, даже расщедрившись на пояснение. Поступил вчера. Целой группой сели, их там десяток типа. Парень подошел ко мне и, не обращая внимания на Зака и его людей, прямо потребовал. Пойдем. Есть разговор. Он странный, неправильный. Что-то отличало его от прочих заключенных. На вид вроде самый обычный подросток, короткие вьющиеся волосы, уморительно серьезная физиономия, тюремная роба. Все обычное, но была в нем какая-то неправильность. Кого другого я бы послал настолько далеко, насколько хватило бы фантазии, но не его. Тем не менее, просто так выполнять приказ я не собирался. С чего бы вдруг? Он убрал руки за спину, вроде как в жесте миролюбия, аналог поднятых рук моего прошлого мира и наклонившись ко мне, чтобы шепнуть что-то мне на ухо. «Я от Джейн», — коротко пояснил неизвестный. Крамовники. Вот уж кого я точно не ожидал здесь увидеть! Чем докажешь?» Парень вздохнул и закатил глаза, показывая, что я зря трачу его время. Она сказала, что это спросишь. Просто Эстер. полиомом называют столицу. Что ж, теоретически об этом разговоре знали только мы с ней. Не гарантированно, но пока достаточно. Я обернулся на Зака. «Все в порядке, мы немного поболтаем». Я поднялся и жестом указал на незанятый стол в углу столовой. В другое время я бы предпочел более удобное место для ведения переговоров, но сейчас тикающий в голове таймер, отсчитывающий время, отведенное мне для придумывания плана побега, давил, заставляя спешить. Понятно, что драку развязать несложно, но нужно большую драку и в правильное время, а это уже требует дополнительных усилий. «Рассказывай!» Парень нервно оглянулся и снова приблизился ко мне, чтобы шептать почти на ухо. «После того, что произошло в храме, принятие новых законов об ограничении храмов – вопрос времени. Мы не будем дожидаться. Сегодня ночью все храмы вооружатся и с боями будут покидать города». «Я похолодел». «Все храмы?» Парень зло улыбнулся. Мы давно к этому готовились. Не все еще сделано, но откладывать этот момент больше нельзя. Это будет начало новой эры. Я его притормозил. Подожди, но жрецы уже проиграли. Одаренных больше. Борьба бессмысленна. Все не так, брат. Как ты думаешь, почему храмы не уничтожили окончательно? Почему сохранили часть жрецов? Мы нужны им. Мы открыли дорогу магии в тварный мир, мы же ее и закроем. Ответ породил в моей голове только ворох новых вопросов. Ты сказал городах? Именно. Час назначен. Ничего не будет так, как было раньше. Слажность действий обеспечит нашу победу. Чувствую, как спину покрывает холодный пот. Только что я думал только о том, как сохранить целостность собственной задницы, оказавшейся в центре каких-то не совсем понятных мне интриг. И вот меня уже подписывают на нечто масштаба гражданской войны. Не спорю, в списках сочувствующих рамовникам я где-то в первых рядах на данный момент. Но вот так резко все менять? Где Джейн и Хи? С ними все в порядке? Парень вернул себе сосредоточенное выражение лица. «С Джейн все хорошо, она будет... участвовать». Химура сейчас в другом блоке, где держат большинство наших. Ему выдавили глаза. Храмовник зло оскалился, прошептав "Ты но «Ничего, это излечимо. Ты с нами?» Вот он, чертов ключевой вопрос. Но, если честно, выбор у меня почти очевидный. С одной стороны, туманные перспективы войти в рот высокомерных снобов, которые еще могут не принять меня как своего. А может, если обман раскроется, я вовсе останусь для них хоть и одаренным, но существом второго сорта. К тому же придется жить в этом террариуме с хищными змеями, где узаконена нищета и цветет преступность. С другой стороны, храмовники, которые за то короткое время, что я с ними провел, Показали себя с лучшей стороны. Казалось бы, понятно, куда нужно идти, но... Они уходят в подполье, начинают гражданскую войну с неясными шансами на победу. Опасно, очень опасно, но хорошо только там, где нас нет. Ясен хрен я с вами. Парень удовлетворенно кивнул. Когда вспыхнут храмы, гарнизон резко станет не до тюрьмы. «Это даст нам время. Мы атакуем тюремщиков отсюда, чтобы проложить путь к специальному корпусу. Одновременно снаружи ударят наши силы, чтобы обеспечить отход». Он замер, слегка повернув голову. Мимо нас прошел один из заключенных. Надзиратели, дежурившие в столовой, уже начали подозрительно посматривать в нашу сторону. «Пусть смотрят». «Меня зовут Харальд, кстати. Вечером тебе придется искать нас самостоятельно. Справлюсь, пойду на шум. Освободиться?» Он заглянул мне в глаза. Я кивнул, повторяя «Справлюсь, на нас косятся. Увидимся ночью, Харальд!» Все еще существовала вероятность, что он подсадной. Небольшая, но существовала. В первую очередь, слишком сложная подстава для такого маленького, пусть и шумного меня. К тому же, если не услышу ночью шума, я могу просто остаться в своей камере, перенеся свой настоящий побег на следующий день. До встречи, брат. Сила творения связала нас. Эти слова. Я помню их. Она была в ходу у жрецов когда-то, и я помнил ответ. Цвет повелителя направит нас, брат. Если подстава, то... Нет, слишком сложно. Можно было все сделать проще, без всего этого восстания, готовящейся войны и прочего. Глядя, как удаляется Харальд, я ухмыльнулся. Меня терзало чувство злой иронии. Как же, черт подери, быстро изменилась моя жизнь всего за несколько месяцев. Вернулся за стол к Заку, оттолкнув под нос в сторону. Бандит внимательно на меня смотрел и ждал объяснений. Сейчас начнет задавать вопросы, но пока молчит. Ждет, что я сам все расскажу. Я же вроде как один из них. Меня всерьез считают своим, пусть и немного больным на голову. Что мне рассказать? Точно неправду. Только сколько соврать. Старые знакомые передают привет. Это так мило, я едва не прослезился. Кто Аниката? В лоб спросил ЗА. Успеет он что-нибудь предпринять, если узнает. Мне не нравится то, насколько быстро он приходит к правильным выводам. Ты же знаешь, что за мою защиту дается награда. Ну вот, ребята предложили свои услуги, но потребовали повышения гонорара. «Чего?» – вновь не понял мой бедный неграмотный приятель. «Зарплата, жалование, заработок, вознаграждение. Ребята посчитали количество попыток меня убить в единицу времени и пришли высказать недоумение в связи со скромностью предлагаемой суммы. Ее не просто повышать надо, а на порядок повышать. На что я честно признался, что контактов с добродетелями не имею. Проблема в том, что эти товарищи, не получив желаемого, могут присоединиться к устроившим охоту. Я бы даже испугался, если бы не был уверен, что скоро к охоте присоединятся вообще кому не лень. Судя по морде Зака, он ни одному моему слову не поверил. «Но он типа тебя знает, и знает кого-то, кого знаешь ты». Даже специальную фразу заучил, чтобы типа подтвердить, что у вас общий кореш. Вот настырный. Именно из-за общего знакомого он сначала стал со мной говорить, а не сразу мочить, отмахнулся я. Зак навалился на стол, хмуро глядя мне в глаза. — Ката, ты типа гонишь. Но я легко выдержал его взгляд, оскалившись. — И что ты сделаешь? Не хочу его провоцировать, но и сказать правду я никак не могу. У тебя и так здесь очень мало друзей. Я бы на твоем месте не разгонял типа последних. Сделаю вид, что пошел на уступки. Извини, Зак, я не могу сейчас сказать. Позже, завтра. Мой ответ его не удовлетворил, но немного сгладил конфликт. Если все пройдет хорошо у корня появится больше чем связь с родом но пока все висит на волоске я не буду рисковать зак кивнул окончательно расслабившись он откинулся назад блуждая взглядом по ночамшей пустеть столовой знаешь жизнь меня кое чему типа научила умалчивание ни к чему хорошему не приводит ясно смешкой глянул на него да ты философ большой личный опыт «Ага, типа того. Я к тому, что о Гоши ты там себе можешь думать все, что угодно, но не забывай, что именно мы здесь типа твои лучшие друзья, и без нас тебе сразу станет значительно хуже, чем есть сейчас. Оглянись вокруг, посмотри хорошенько, сколько людей хотят до тебя добраться, только благодаря нам они типа только хотят, но ничего не делают». Я утвердительно кивнул. Я понял, зад. не кипятись, все пучком. Мы поднялись еще немного, и из столовой начнут выгонять всех задержавшихся. Мне нужно поберечь силы до вечера, чтобы быть бодрячком. Сможешь устроить. Насмешливый хмык выражал все презрение к проявляемому мной неверию в способностях моего собеседника. Смогу, а надо. Ты же у нас такой весь из себя, типа крутой, а? Теперь уже я хмыкнул. Ой, только не надо ломаться, как сухая печенюшка. А он включил. Расскажу я тебе завтра все, сам поймешь, что смысла сейчас рассказывать нет. Он вздохнул, остановившись у самого выхода. Устроить тебе наряд на работы. Там будут только типа наши парни, так что достать тебя смогут только надзиратели. «Цени!» «Сочтемся, Зак», пообещал я. «Нас с тобой еще ждут очень долгие взаимоотношения, судя по всему. Как минимум, ты мне нравишься больше, чем Гоша».